Глава двадцать вторая. Дарья. Попала я, однако. Я подозревала, что богатые мужики, причем богатые на самом высоком уровне, это люди, не знающие отказов, равнодушные к желаниям окружающих. Ну не настолько же. Жизнь меня столкнула нос к носу с реальностью. Интуитивно я понимаю, что в общении с Феликсом главное это не давать вытирать из себя ноги. Но это не мешает мне его бояться. Когда Феликс уходит, я чувствую облегчение. Минус, что мы так и не поговорили, не обсудили мое пребывание в квартире. Хотя, с другой стороны, поесть он мне давать будет. Может, наймет мне в помощь няню, а я смогу немного работать. Но это не сейчас, конечно. Надо, чтобы ребенок подрос. Так что в этом плане я по ногам и рукам связана. Не сбежать и даже не продемонстрировать свою самостоятельность. У меня ведь даже родственников нет, чтобы меня поддержали. В любом случае, мама мне точно не помощница. Я жду, когда она опять начнет звонить мне и рассказывать, как жить надо. Но вместо этого звонит папа. Привет, Дашуля. Ты как? Где? Его голос мягкий и ласковый. Я знаю, что несмотря на кучу недостатков у отца, есть огромный плюс. Это доброе сердце. То, чего нет у мамы к сожалению. «Привет, пап, со мной все в порядке. Я у отца Ромы». «Мне мать сказала». «Там какой-то богач. Ты мне скажи, он тебя не обижает». «Нет». «Ну, если не считать его попытки залезть ко мне в постель». Но, папе я этого не рассказываю. Да и будем честны». «Да и будем честны. Я девушка достаточно крепкая, как минимум психически». Поэтому все эти устные увещевания, типа «а не пройдем ли мы в опочевальню», меня нисколько не травмируют. В конце концов, Феликс слова «нет» знает. И насиловать или домогаться меня он не стал. Обиделся, конечно, но это его проблемы, а не мои. Другой вопрос, если бы приставать начал. Но нет. Так что можно сказать, что со мной все в порядке на данном этапе. Я кратко описываю все свои приключения, и что Алена украла биоматериал Феликса, и что он сам расследовал это, и что теперь неизвестно, где моя бывшая подружка, и что ее ждет. Ну, а я... Я теперь живу в большой красивой квартире, где есть персонал и полный холодильник продуктов. Отец слушает, кивает. «Доченька, это звучит как будто бы и неплохо, но...» «Все-таки Феликс посторонний человек, да еще и избалованный. Может, тебе все-таки домой?» «Вряд ли он меня отпустит», — вздыхаю. «Он хочет, чтобы его ребенок жил с ним. Если я и уйду, то без Ромы». «Нет, без Ромы никак нельзя». «Дашенька, а у тебя вещи-то все есть? Может, привезти что?» «Папа, если можешь, привези». «Вот и славно» диктуй список». Меня разговор с отцом заметно успокаивает. Я больше не чувствую себя одинокой. Я знаю, что у меня есть хотя бы папа, который меня примет и пожалеет. Я называю ему адрес и теперь жду, когда он привезет мне мою куртку, белье и детские вещи. И пока я его жду, мне звонит Максим, хотя его я тем более не ждала. Мне казалось, что если уж разошлись, Раз прошла любовь, значит, не стоит и пытаться заходить второй раз в одну и ту же реку. Но у мужа другие мысли. «Привет, дорогая. Ты знаешь, я вот думаю о тебе уже несколько дней. И о чем ты думаешь? Поздороваться я забываю. Ну и о чем Максим думает, мне не особенно интересно. Я это скорее спрашиваю, чтобы поддержать беседу. А с другой стороны...» На черта эту беседу вообще поддерживать. Мы зря поспешили разойтись. Мы? Переспрашиваю. Вообще-то, это ты меня выгнал. Даша, давай на чистоту. Меня ведь тоже можно понять. Это нелегко узнать, что твой ребенок на самом деле не твой. Что я, по-твоему, мог подумать? И говорит, так искренне, я бы повелась, если бы не одно, но. Я прекрасно понимаю. Говорю мягко и почти шепотом. Ты, конечно же, был возмущен, и я бы сказала, что ты имел право обидеться и даже меня выгнать. Но, Максим, если бы ты не гулял с Аленой, эта ситуация попросту бы не возникла. Так что тот факт, что я перед тобой ни в чем не виновата, никак не является поводом для примирения, потому что ты виноват передо мной. Это тебе понятно? Не глупи. «Ребенка как поднимать собираешься? Вряд ли твой миллионер обрадовался, что какая-то неизвестная ему мадам с внешностью серой мыши родила незаконно рожденного наследника. Он это говорит, а вам не клокочет ярость. Он специально унижает меня, чтобы я, решив, что ничего не стою, повелась на его слова. Только я далеко не идиотка». «У него знаешь сколько наследников, и уж тем более потенциальных невест». Ты не забывай, кто ты и кто он. Он-то ого-го, в списке Форбс, миллиардер. А ты девушка из Хрущевки. Разница, как говорится, на лицо Ты закончил? Холодно уточняю. Я только начал. У тебя посредственная внешность, не забывай это. Грудь не особенно большая, волосы жидкие, ростом тоже не вышло. Тебя ж от стены не отличишь, понимаешь? «Давай пропустим обсуждение моей внешности и социального положения. Что ты хочешь?» «Я могу воспитать твоего сына, как настоящий отец». «В этом нет необходимости. Отец у Ромы имеется, и это не ты. И, пожалуйста, не надо звонить мне больше». «Кладу трубку, а у самой слезы из глаз текут». «Нет, никогда я не прощу его. Из-за его измен я попала в такое положение». Я не знаю, как мне теперь уживаться с совершенно посторонним человеком. И вернуться в свою среду никак. Никто не поверит, что Алена меня так подставила. А теперь Максим еще делает одолжение. Но нет, спасибо. Обойдусь без подачек. Пусть на Алене женится, разгулял с ней все это время.